32. Стартовая площадка 39А, космический центр имени Кеннеди. Завести самый мощный в мире двигатель не так просто. Уходит на это примерно 9 секунд, время, за которое спринтер на олимпиаде пробежит 100 ярдов, время, за которое можно ботинок зашнуровать. Самые опасные 9 секунд всего полёта. Расход топлива на отрыв Сатурна 5 от стартовой площадки колоссален 3400 галлонов ежесекундно. Топливные насосы приходится оснащать собственными турбоагрегатами, чтобы они крутились с достаточной скоростью. Эти двигатели закачивали керосин и кислород в камеры сгорания, где компоненты топлива должны были смешаться, вспыхнуть и отправить вовне двенадцатифутовую выхлопную струю с адской температурой. 3200 градусов по шкале Цельсия и мощностью 160 миллионов лошадиных сил. Глаза команды были прикованы к панели контроля двигательной установки, а обратный отсчёт времени таймером шёл уже на секунды. «Минус 10, минус 9, начинаем процесс зажигания». 4 фейерверка полыхнули внутри каждого двигателя: два, чтобы раскрутился турбонасос, и два, чтобы даже все примисные горячие газы, которые могли задержаться в сопле. 6 5 4 Открылись два огромных клапана, и с высоты через крутящийся насос в недра ракеты хлынул из бака жидкий кислород. Вырываясь из широкого сопла, он пенился под собственным напором, точно белый водопад. Открылись два клапана поменьше, поставляя кислород и керосин турбоагрегатам, раскручивающим насосы до максимальной скорости. Давление в основных топливопроводах рывком подскочило до 380 фунтов на квадратный дюйм. Достигнуты необходимые для запуска ракеты условия, оставалось подлить пирофорный воспламенитель. Два маленьких диска лопнули под напором топлива, и в богатой кислородом камере сгорания попала смесь триэтилбора с тритил алюминием. Эти жидкости воспламенились при контакте с топливом, сыграв в последний момент роль свечи зажигания. 3 2 первым запустился средний двигатель, а за ним в быстром темпе четыре остальных. Если бы все пять запускались одновременно, ракету и стартовый стол бы разнесло на куски. Открылись ещё два крупных клапана, и в разбухающий мальстрем хлынула новая порция керосина под высоким давлением. Люк ощутил спиной пробежавшую вибрацию и услышал разродившееся тремя сотнями футов ниже глухое ворчание. В симуляции такого не было. Он бросил взгляд влево туда, куда были устремлены глаза чада. Пять индикаторов работы двигателей первой ступени засветились, подтверждая выход на полную тягу. 1 0 и старт. У нас старт. 7 часов 32 минуты по времени Восточного побережья. Высвободилась адская мощь, создавшая тягу в 700 тонн на пяти двигателях, достаточную, чтобы оторвать от земли вертикально массу в 7 миллионов фунтов, самая тяжёлая атлетика в мире. Последние кабели, подключённые к ракете, отсоединились. Четыре тяжёлых рычага-фиксатора, прижимавших основание ракеты к стартовому столу, издали облегчённое пневматическое шипение и разошлись в стороны. «Сатурн-5» получил свободу. Взгляд Чада пронёс и по приборной панели, проверяя, всё ли в порядке. Маленький прямоугольный индикатор с надписью «Взлёт» был подсвечен, Чад ощущал движение корабля, цифровой таймер отсчитывал время в будущее. Прямой отчёт Хьюстон. Началась миссия Аполлона 18. У Цайлера иона отвисала челюсть. На маленьком экране он наблюдал событие, крайне далёкое от его повседневной жизни, но мощь и опасность чувствовались буквально физиологически. Когда пошёл обратный отсчёт последних 30 секунд до запуска, монах схватил Александра за руку и крепко сжал. Когда комментатор отсчитал последние десять секунд, хватка Иллариона стала ещё сильнее, затряслась вся рука, и тут пламя двигателей заполнило экран, а ракета с мучительной неспешностью оторвалась от стартовой площадки. «Слава богу!» — воскликнул Илларион с нескрываемым восхищением. Он не сводил глаз с мерцающей картинки, но слов комментатора НАСА не понимал. «Всё в порядке, Александр, да?» Всё в порядке по-прежнему. Да, отец, ракета работает превосходно. Астронавты отправились в путешествие всей жизни. Он высвободил руку из хватки иеромонаха и потряс занемевшими пальцами. Двое молча смотрели трансляцию. Телеэкрана зарял диковинным синим светом иконы на голых оштукатуренных стенах, а изображение ракеты уменьшилось до колеблющегося огонька в небе. Программа тангажа и кренах Хьюстон. Трое членов экипажа напряжённо созерцали показания аппаратуры. Ракета удалилась от стартовой башни и повернула, перемещаясь вдоль восточного побережья. И точность её полёта можно было наблюдать по движению чёрно-белого шара гироскопического авиагоризонта. Чат сообщал о происходящем в Хьюстон, а люк отмечал меняющийся угол освещения солнцем через иллюминаторы, подтверждая, что ракета придерживается необходимого курса. «Вас слышим, восемнадцатый. Тяга всех пяти отличная». Они приободрились, услышав голос капкома. Это значило, что команда экспертов сравнила расчетную высоту и скорость с реальными и убедилась, что они совпадают. Люк вёл пальцем по таблице в лётном задании, подтверждая услышанное из Хьюстона. Он пытался держать руку ровно, несмотря на мощную пульсацию и приступы быстрой мелкой дрожи, но вибрировала ракета так, что трудно было сосредоточиться на числах. Несмолкаемый рёв двигателей наполнял кабину симфонической какофонией, а та перемежалась отрывистыми диалогами с землёй. Люк наклонил голову вперёд, преодолевая перегрузку. И перехватил взгляд Майкла. Как тебе такой готовый выстрел, спросил он. Котовыми выстрелами лётчики прозвали паровые катапульты, запускавшие истребители с палуп авианосцев. Майкл усмехнулся. Лучше всех, что у меня были. Топливо быстро выгорало, ракета становилась легче и ускорялась всё быстрее в разрежённом воздухе. Леوك чувствовал, как руки и ноги вжимаются в кресло. Перегрузка нарастала. Он откинулся затылком на подголовник, вибрировавший от напора, с каким ракета проталкивалась себя сквозь атмосферу. Посмотрел на приборную панель. Давление в кабине падает. Открытые клапаны позволяли воздуху утекать из кабины корабля по мере снижения внешнего давления с высотой. Они дадут давление внутри снизится до уровня 5 фунтов на квадратный дюйм, затем закроются и весь остальной полёт пройдёт на запасе чистого кислорода. Элегантный способ продуть корабль от флоридского воздуха. Давай, детка, гони! Голос Майкла дрогнул от сильнейшей вибрации. Воздух оказывался противление полёту ракеты, давя на её корпус всё сильнее. Инженеры обозначают это встречное давление, называемое скоростным напором, символом Q. И ракета сейчас преодолевала рубежи высоты и скорости, где оно максимально max Q. Затем воздух по мере увеличения высоты станет разрежённым, а сопротивление его ослабнет. Люк порадовался, что неполадок на этом этапе нет никаких. Он поднял отопыренные большие пальцы и показал Майклу Голос КАПКО подтвердил хорошие новости. 18. -й. Разрешаем сброс ступени. Вскоре первая ступень ракеты из расхода топлива отделится, перейдёт в самостоятельный полёт и упадёт в Атлантику. А пока перегрузка всё ещё оставалась более чем четырёхкратной, близкой к пределу, на который была рассчитана конструкция. Компьютер не станет отключать все 5 двигатели одновременно, а начнёт с центрального, чтобы плавно сбавлять напор, пока оставшиеся 4 дожигают топливо. Центральный двигатель отключается, сообщил чат. Люк тут же ощутил некоторое облегчение, словно с груди слез один человек из незримой ватаги насевший на него. Однако 4 двигателя продолжали работать, и вскоре перегрузка снова начала быстро расти. Господи, просто налон. Конечно, в бытность пилотом истребителя люк всякие перегрузки выдерживал, но к безжалостному напору ракеты не привык. Даже дышать под крепко навалившейся на грудь тяжестью стало трудно. "Держись!" заорал чад. Бамс. Команду подбросило в страховочных ремнях. Это замолчали четыре больших двигателя и отделилась опустевшая первая ступень. «Шмяк!» — их откинуло назад, на спинке кресел. Точно кто-то натянул по воде. Включилась вторая ступень. Взрывоподобно ожили её пять двигателей. «Твою ж мать!» — вскричал Люк. Участники предыдущих полётов предупреждали его. Какая-то жёсткая штука. Переход со ступени на ступень. Но реальное физическое ощущение превзошло все ожидания. К люку подчудилась бутон с разбегу врезался в стену. Похоже, все пять работают отлично, отметил Майкл. Двигатели второй ступени активировались должным образом, и теперь им предстояло отработать 6 минут, разгоняя корабль почти до орбитальной скорости, комментатор НАСА возвестил. Аполлон-18 на высоте 46 миль, за 80 миль от точки старта. Он сбрасывает систему аварийного спасения и продолжает подъем. Им больше не нужна была смонтированная в носовой части корабля твердотопливная ракетная установка, которой полагалось увести модуль с астронавтами на случай, если бы полет «Сатурна-5» прервался внепланово, вблизи земной поверхности. Установка на секунду активировала свой основной двигатель, отделилась и неиспользованно и слетела в океан. Вспышка при отделении САС напомнила Люку, что они теперь в 50 милях над поверхностью. Там, по воле ВВС США, прочерчена условная граница земной атмосферы. Он провёл большим пальцем по отметке этой критической высоты в своём лётном задании. Эй, ребята, приветствую вас в космосе. Мы теперь официально астронавты. Я заждался, чёрт побери, проворчал чат. Капитан Кавказа наблюдал величественное зрелище, можно сказать, из первого ряда. Американская ракета воспарила со стартовой площадки, и команда Кавказа не сдерживаясь зааплодировала. Потом ещё раз, когда спустя почти минуту раздался низкий рокот. Бинокли и камеры повернулись синхронно, отслеживая подъём Сатурна-5 почти точно по вертикали, а затем при изменении курса Капитан нахмурился, изучая полёт ракеты в бинокль. Он расположил свой разведывательный корабль почти точно на востоке от стартового стола, следовательно, ракета должна была пролететь над головой. Вместо этого она неожиданно ускорилась вправо и взяла курс на север. Антенны Кавказа перехватывали трансляции на множестве частот, включая те, на которых шёл обмен данными с возносящейся ракеты. Оптические устройства отслеживали ярко полыхавшие выхлопные струи двигателей. Капитан повернулся к старшему связисту. Направление передачи с ракеты установлено чётко? Да. А давай ко мне азимут их старта. Офицер связист принялся за работу. Он быстро построил график по точкам, отмечавшим угол наблюдения Сатурна 5 и оценочное расстояние до него. Пожалел, что радарная локация ракеты невозможна. Но направлять в её сторону сильные электромагнитные импульсы запрещено. Впрочем, точек на графике должно хватить для прикидки, куда направляется Аполлон-18. Он полагал, что линия будет указывать в основном на восток, как было во всех предыдущих случаях запуска аполлонов. На добавлялись карандашные отметки, и он смотрел на лист с растущим удивлением. Смысла спорить с данными не было. Траектория указывала на северо-восток. Убедившись, что ошибки нет, он усреднил разброс точек, приложил прямой край айронавигационного транспортера, плавно прочертил карандашом линию, ведущую под углом вверх от побережья Флориды на карте. Продлив линию, офицер с интересом отметил, что она почти параллельна побережью штатов Северная Каролина и Южная Каролина. Повернув транспортер, он старательно измерил угол при пересечении линий долготной и широтной сеток координат. Ненадолго откинулся на спинку кресла и представил себе продолжение линии к экватору. Потом проверил полученные значения и развернулся доложить. На всё про всё у него ушло менее 90 секунд. "Рассказывай", велел капитан. «Аполлон-18» стартовал из космического центра имени Кеннеди под наклонением 51 градус, то есть отклонился на 51 градус от экватора. Офицер работал с советской спутниковой группировкой и понимал, что это значит. «Под тем же наклонением наши проводят запуски с Байконура». Капитан кивнул. «Приготовить шифрограмму для немедленной передачи в штаб Североморска», распорядился он. Продиктовал сообщение. Проверил, как офицер записал его, и, заверив своей подписью распоряжение о срочной передаче, предупредил связиста. «Ни слова, никому!» И развернулся посмотреть на чётко прочерченный в небе дымный след. «Куда ты летишь, товарищ капитан? Действительно ли на Луну? Или у тебя есть иная цель? Поближе?» Хьюстон 18-му, разрешаем выход на орбиту. Разрешаем выход на орбиту. Они находились за 1100 миль от космического центра имени Кеннеди, в 110 милях над землёй и продолжали ускоряться. Рад слышать, Хьюстон, откликнулся Чат. Вторая ступень идеально справилась с работой, а третья сейчас проводила тонкую корректировку, которая придаст кораблю необходимые для погони за алмазом скорость и высоту полёта. Они летели уже больше 11 минут, и последняя ступень создавала аккуратное ускорение немногим выше пол-лже. «Почти прилетели, ребята», — сказал Майкл, сосредоточенный на показаниях таймера и прочих приборов. Скорость перевалила за 25.000 футов в секунду. А потом это закончилось. Третья ступень отключилась в точно назначенный момент, и плавное гладкое ускорение, сообщаемое кораблю единственным двигателем, тут же исчезло. Впервые в жизни трое мужчин испытали космическую невесомость. Люк разразился смехом. Ну и здесь Он пустил брошюру с лётным заданием плавать в воздухе перед собой, слегка подтолкнув. "Вы хоть посмотрите на это". Майкл откинулся назад и глянул в иллюминаторы над головой. Насколько хватало глаз, стеന്നുлись чернота космоса и голубой изгиб горизонта Северной Атлантики. "Матерь Божья", произнёс он. "У нас полно работы, ребята", вмешался Чат. Оба перевернули страницы в лётных заданиях и приступили к трансформации ракетного корабля в космический. "Хьюстон, мы с вами на странице 210", сообщил Чат. Пауза. Ответа не последовало. "Хьюстон, как слышно?" В ответ донеслось что-то скрипучее и неразличимое. "Майкл произнёс: «Думаю, я слышал в конце, как он повторяет разрешение выйти на орбиту». Чад кивнул. «Согласен. Наверное, просто связь с ретранслятором в Северной Атлантике глючит». Он заглянул в лётное задание. «Через час с небольшим мы попробуем снова связаться, когда корабль на юге Тихого океана будет доступен». Чад повернулся и посмотрел на напарников. «Первая стадия завершена, ребята». Теперь летим шпионскую станцию искать.